— повторил Мишель. — Собственно, это общее место неверно, — подумал Витя. Мишель где-то слышал и повторяет. Но и у Достоевского неправда, будто русские мальчики обычно разговаривают друг с другом о Боге и о бессмертии души, и будто если русскому мальчику дать карту звездного неба, то он на следующий день вернет ее исправленной. — Я русский. А почти никогда о Боге с товарищами не говорил. А уж карту звездного неба и не подумал бы исправлять. Напротив, всегда благоговел перед чужой ученостью. А вдруг я в самом деле стану писателем? С наслаждением вернулся он к мысли, которая не покидала его весь вечер. Тогда не забыть вставить в книгу и про Рембрандта и про Достоевского. Заиграл оркестр. Актер, переходивший от разговора к пению, повернулся лицом к публике и с веселой улыбкой подтаптывался с ноги на ногу, ожидая дирижерского сигнала. Дирижер изогнулся и стремительно подал знак. Актер затянул куплеты, все так же изображая на лице крайнее веселье. Говорят, революция Венгрии началась после исполнения Берлиозовского марша. «Венгры бросились на баррикады», — сказал Витя. «Интересно, куда можно броситься после этих куплетов?» «Именно туда, куда мы с вами собираемся броситься сегодня ночью». «Да, правда. Но если я стану писателем, то что же мне писать?» Где печататься? Первый комик заливался смехом, хлопал других актеров по животу, прыгал на стол, падал с хохтом в кресло, дрыгал ногами. Может быть, я тоньше других людей, если меня это нисколько не смешит. Глупая пьеса. Но как чудесен этот французский язык, когда «они говорят». По одному слову отличаешь от нашего выговора, хоть мы и думаем, что хорошо говорим по-французски. Мишель тоже хохочет. Он воображает себя призванным вождем людей. Я вижу его насквозь. Мне дана от бога наблюдательность. Я не так умен, как Браун, и знаю очень мало, но я умнее Мишеля. Да, надо, надо стать писателем. Что скажет Муся, когда прочтет мой роман? Я выпущу его под псевдонимом. Третье действие подходило к концу. Обманутый старик из пустой бутылки налил шампанского, обманувшей его женщине и ее любовнику. Затем все трое выстроились с пустыми стаканами в руках и запели заключительные куплеты. В ложах мужчины, стоя, помогали дамам одеваться. — Для летнего спектакля очень недурно, — сказал Мишель, аплодируя актерам. — Публика, верно, провинциальная? — Да, это вам не довиль. Но надо же было нам где-нибудь посидеть до двенадцати. — Так как же? — Идем? — Я думаю, да. — Пойдем, в самом деле? — Столь же небрежно ответил, замирая вить «Я вас предупредил, денег у меня нет. Я могу истратить не более сорока франков. Я заплачу за все. Я хочу сказать, что у меня сейчас нет. Я взял в обрез. Разумеется, как только маман приедет, я верну вам свою долю». Мишель в самом деле не любил, чтобы за него платили другие. Они вернулись домой в четвертом часу ночи. Ключ был у Вити. Когда он отворил дверь, ему показалось, что на полу бокового коридора исчезла полоса света. В этот коридор выходила комната Жюльетт. Неужели она еще не спит? Но зачем же было тушить свет при нашем появлении? Нет, верно, мне так показалось, — подумал он. В квартире было совершенно тихо. Противный запах краски и нафталина точно еще усилился. Они на цыпочках прошли в столовую,